Так и для меня, которому надо было поспевать за широким шагом лошади, чтобы переждать знойные часы, пришлось нам искать приюта в людной деревушке Гейрт, лежавшей на нашем пути. Там-то Рок и устроил нам вторую засаду, уже замышляя коварно весь ужас следующих дней.